Глава третья. Встреча. Как они смогли меня вычислить? И что за дешёвый трюк? Неужели они думают, что я клюну на это? Или это не сектанты? Сомнительно, что они бы стали так глупо пытаться поймать меня в ловушку. Слишком уж явно, по-детски. А если не они, то кто? Они все равно. Неужели я собираюсь идти на эту встречу? Я глянул на часы. Нет, лучше уж просто лягу в кровать, огромную, мягкую, включу телик и буду смотреть тупую передачу. Но отдохнуть не получилось. В голове всё крутилась странная записка. Я взял её, ещё раз прочитал. Почерк ровный, мягкий, словно бы женский. Пахнет. Я втянул ноздрями в воздух. Так и есть. Записку писала девушка. От бумаги исходил едва заметный аромат женских духов. Что-то не складывается у меня всё это в голове. Убийца-женщина? Да, такое вполне возможно, особенно где-нибудь в арабских странах, где на это сейчас большой спрос. Но у нас пока редкость. Неужели ради меня привезли такую диковинку? Я встал, плюнул, решил одеться. Записка не давала мне покоя, но решил я действовать хитрей. Во-первых, выйти гораздо раньше назначенного времени. Я предполагал, что за мной следят прямо сейчас. Удивительно, как они вообще смогли меня вычислить. Поэтому нужно было обнаружить эту слежку и по возможности от нее оторваться. Во-вторых, я приду в назначенное место, но спрячусь, чтобы первым увидеть, кто уже хочет со мной встретиться. И в-третьих, сам задам этому незнакомцу пару горячих вопросов. Я вышел в коридор и внимательно осмотрел его. Никого. Поисковых или обнаруживающих конструктов тоже не чувствуется. А вот ауральные следы, кое-какие есть. Очень тонкие, мягкие и какие-то зыбкие, словно рябь на глади воды. Только я попытался уловить их, подцепить, как они тут же растаяли. Это говорило о том, что тут совсем недавно был одарённый, имеющий определённый уровень мастерства. Не такой большой, как у меня, но всё же А необычное поведение его следов говорило о том, что дар свой этот незнакомец развивал сам. Не ощущалась школы, которая поставила бы все потоки в ряд, упорядочила бы техники и наладила необходимые пласты силы. Тут все было в кривь и в кось, как попало. Потому и дрожало и исчезало при одном только взгляде. Очень интересно. Я двинул по коридору, останавливаясь у двери каждого номера. проверяя, не туда ли ведут следы, но всё было мимо. В некоторых номерах вожделенно стонали, в некоторых храпели или звучал телевизор. Некоторые и вовсе были давно пусты. Но загадочного незнакомца нигде не было. Я спустился вниз, остановился возле лестницы. Слева располагалась стойка ресепшена, справа вход в сам ресторан. Там у меня и была назначена встреча. Итак, гостиничный ресторан Во внутри играл сонный джаз-бэнд. Темнокожий барабанщик, настолько старый, что казалось, будто ресторан этот построили вокруг него, погложевал палочками барабаны и тарелки, так заботливо и аккуратно, что на это можно было смотреть вечно. Рядом с ним стояла огромная детина, перебирающая толстыми пальцами такие же толстые струны контрабаса. Чуть впереди стоял саксофонист, низенький старичок в стильной шляпе и клетчатой жилетке. Музыка была медленной, вязкой, но создавала тёплую вечернюю атмосферу в заведении. За столиками сидели посетители. Ян, насколько это позволяло, осмотрел каждого. Выпивающая парочка: статный мужчина со совсем молодой девушкой, чей смех звонко смеявшийся на любую шутку своего спутника. Слева от них одинокий мужичок, уже порядком набравшийся. Сразу видно командировочный. Пьёт много, закусывает мало, экономия денег. Ещё дальше сидело двое студентов, орлиным взглядом высматривая одиноких дамочек по богаче. У этих была конкретная цель, и ни на что другое они не отвлекались. А вот за парнями одиноко сидела девушка, и она привлекла моё внимание наиболее пристально. Девушка заметно нервничала, теребила салфетку, из заказа только стакан воды, взгляд блуждающий, что-то высматривающий. Это заставляет задуматься. Сама девушка была молодой, на вид ей было лет двадцать пять. Огненно рыжие пышные волосы спадали с плеч, но даже не ее нервозность заставила меня насторожиться. Я вновь почувствовал уже знакомый ауральный след, который я обнаружил в коридоре возле моих дверей. Вот ты и попалась, птичка. Осторожно, чтобы не быть замеченным с выхода, я прошел к стойке ресепшн. Что-то хотите? – спросила миловидная девушка с большими голубыми глазами. "Да, кивнул я. Меня в ресторане ждёт моя подруга. Вон там она сидит с рыжими волосами. Дело в том, что у нас сегодня годовщина знакомства. О, поздравляю!" улыбнулась ещё шире девушка. "Спасибо. Я бы хотел сделать ей сюрприз. Незаметно пройти внутрь, подойти ближе, желательно со спины, чтобы потом в самый неожиданный момент сделать ей предложение. Думаю, это будет фантастика. Вы бы не могли мне помочь?" "Конечно, мы можем сопроводить вас." Нет, она всё равно обратит внимание. Она у меня зоркая. А вот если бы я надел халат официанта, ну, хотя бы на пару минут, тогда другое дело. Девушка явно замелось, но я тут же подхватил. Не рушьте мою судьбу. Сегодня у меня ответственный момент, вы сами понимаете. Ну, вообще нам не разрешается давать форму посторонним людям. Ну, пожалуйста. Причём в вашем ресторане. Это так романтично. Мы будем до конца жизни вспоминать об этом. Девушка растаяла, сдалась. Хорошо, подождите здесь, сейчас вынесу. Только прошу, никому не говорите. Конечно, конечно. Девушка вынесла белый фартук, протянула мне. Вот, удачи вам. Надеюсь, у вас все получится. А если не получится, то вы найдете себе еще другую. И игриво подмигнула мне. Спасибо, улыбнулся я и надел фартук. Перекинув через руку салфетку, которую подхватил со стола, я двинулся в ресторан. Люди загадочные существа. Они видят даже самые мелкие детали в тех, на кого обращают свое внимание, но в упор не видят тех, кого их разум вырезает из ткани бытия и существования. К последним относятся бездумные и обслуживающий персонал. Такова психология людей и их слабое место. Я шел не спеша, не скрываясь, и никто даже не посмотрел на меня. Я мог бы держать в руках автомат или связку гранат, но белый фартук и салфетка делали свое дело, превращая меня в невидимку, не хуже призрака. И загадочная девушка не была исключением. Значит, не профессиональный убийца, потому что таких учат в первую очередь уделять внимание всем без исключения. Я прошел мимо пустого стола, который был уже забронирован и накрыт. Взял со стола нож. Да, он был не острый, но сейчас это и не важно. Получился один психологический трюк с этой рыжей красоткой, получится и другой. В два шага я преодолел разделяющее нас расстояние, зашел со спины и незаметно приложил холодную сталь к горлу девушки. Дёрнешься или закричишь, перережу глотку. Девушка уикнула. Она явно не ожидала такого поворота событий. Без глупостей, если понял я кивни головой. Девушка осторожно кивнула. Я чувствовал, как начало дрожать её тело. Она явно испугалась. Так о чего она хотела? Думала, так просто сможет поиграть в шпионов? Я невольно отметил её аромат, тонкий, луговых трав и свежести. Вполне симпатичная незнакомка. Интересно, зачем я ей понадобился? "Вы Пушкин", прошептала дрожащим голосом девушка. Я не давал разрешения говорить. "Прошептал я, нажимая нажим сильнее. Я был повёрнут в полуоборота к людям, не давая рассмотреть оружие в моих руках и выражение лица незнакомки. Со стороны это выглядело вполне мирно. Официант подошёл к девушке, принимает её заказ, а девушка думает. Не может определиться с десертом. У тебя есть ровно 10 секунд, которые ты можешь потратить на то, чтобы спасти свою жизнь или похоронить себя. Ровно 10 секунд. Попытайся использовать их с умом. И не пытайся меня обмануть. В противном случае я убью тебя гораздо раньше отведённых тебе 10 секунд. Поняла? Девушка вновь кивнула. Зачем ты хотела со мной встретиться? Время пошло. Я хотела поговорить. Я думала, девушка разволновалась и не могла собраться с мыслями. Успокойся, говори медленней и по существу. Это по поводу камней и их пропажи, наконец выдавила из себя девушка. И надолго замолчала. Я не сразу понял почему, а когда глянул ей в лицо, то сообразил, что она просто пытается сдержаться и не заплакать. Ее миловидное лицо не походило на лицо убийцы, и потому я шепнул: «Сейчас мы встаём и выходим на улицу, и без лишних глупостей под ручку. Ты всем улыбаешься, делаешь радостное лицо. На улицу заворачиваем во внутренний дворик. Там продолжаем разговор». Девушка вновь кивнула. Медленно встань. Девушка встала. Одной рукой сняв фартука, положив его на спинку стула, я приобнял девушку, и мы двинулись к выходу. "Ну как?" спросила большие глазая девушка на ресепшене. "Она сказала да?" улыбнулся я в ответ. "Поздравляю! Это так мило!" Моя племянница улыбнулась, что-то промычала в ответ. Мы вышли на улицу. Всё таким же медленным шагом двинули во внутренний дворик, где не было лишних глаз. Садись на лавочку, приказал я. Девушка повиновалась. Я уберу оружие, но имей в виду, со мной шутки плохи. Ты уже в этом убедилась, не так ли? Девушка закивала. Я спрятал нож. Спросил уже более спокойным тоном. Как тебя зовут? Мирослава, дрожащим голосом сообщила девушка. Кто такая? Я хотела с вами поговорить, взяв себя в руки, ответила Мирослава. С каждым новым словом она становилась всё спокойней и сосредоточенней. Я узнала, что к нам едет кто-то из императорского дворца по вопросу пропажи камней. У меня есть информация по этому поводу, вот и нашла вас. Нашла? усмехнулся я. Каким образом? Ты что, обладаешь какими-то техниками поиска? Обладаю, кивнула Мирослава. Я внимательно глянул на неё. И что же это за техники такие, что я не смог тебе обнаружить? Техника подающего листа. Очень серьёзно ответила Мирослава. Что-то я не слышал о такой. Никто не слышал, в тон мне ответила девушка. Это наша родовая техника, доступная только нам. Нам это кому? Ты из какого-то рода? Из рода Шереметьевых. Я задумался. Что-то я не слышал о таком, потому что его больше нет. Эту фразу девушка сказала с нажимом, в котором ощущалась целая гамма чувств, в основном отрицательных: гнев, злость, ярость. Что за техника такая? Я не видел девушку никогда вёл своего неприятеля в чёрном свитере ни после, или же в дверях увидел тень. Если девушка не врёт, и это действительно результат техники, то открываются очень неприятные моменты. Выявилась слабая моя сторона. Меня можно легко обнаружить с помощью этого самого падающего листа. Хорошо. Допустим, тебе каким-то способом удалось меня выследить. И вот я перед тобой. Что там насчёт камней? Они пропадают, ответила девушка. Я рассмеялся. Я знаю это и без тебя, поэтому я тут. Я уже хотел было встать и уйти, но девушка вдруг положила свою ладонь на мою руку, заглянула в глаза и произнесла: Я знаю, кто именно их ворует. А вот это уже меняло дело. Такая информация была бы полезной, только вот я сомневался, что первая встречная могла обладать такими данными. Мой скепсис быстро понила Мирослава, с жаром начала говорить. Это долго объяснять, но я прошу поверить мне. Я знаю, кто всё это проворачивает. Мне сложно тебе поверить, сдержанно ответил я. Ведь я знаю тебя не больше 10 минут. И эти 10 минут не самые лучшие для того, чтобы доверять тебе, Мирослава тяжело вздохнула, сказала: Хорошо, я всё расскажу вам, всю историю своего рода, и тогда вы всё поймёте. А без долгих историй никак, сморщился я. Вникать в странное дело мне сейчас хотелось меньше всего на свете. Верить просто так вы же мне не хотите, ответила девушка с едва заметным упрёком. Послушай, начал я, начиная раздражаться. Мне это порядком, ложись, вдруг выкрикнула Мирослава и толкнула меня со всей силы вперёд. Я даже не успел понять, что произошло. Настолько толчок был резким, неожиданным, но когда мы на мине спустя затрещала автоматная очередь, яобразил. Она спасла мне жизнь. Какого надо валить? прошептала Мирослава. Вдвой загрохотали выстрелы. Мы рванули на четвереньках прочь, прыгнули в кусты, притаились. Во внутренний дворик вошли трое, но это были не люди. Отрывистые движения, рубленые шаги и неестественные позы не могли принадлежать людям. Худые, вытянутые тела, вроде бы и человеческие, две руки, две ноги, корпус и голова невольно вызывали отвращение своими небольшими диспропорциями. А лица? Я даже пригляделся, пытаясь понять, не привиделось ли мне это, или не стал ли я чуть хуже видеть. Похожие на мечи для регби черепа были обтянуты сером кожаным кожзамом, каким оббивают туфяные стульи не самого лучшего качества. В том месте, где у людей располагаются глаза, виднелись две линзы видеокамер и нерта не носа. Кто это? Только и смог выдавить я. Киберы. Кто? Не время объяснять, бежим. Мы рванули через кусты в сторону проезжей части, но оторваться не удалось. Ведь и самые киберы, как оказалось, имели прекрасный слух, и тут же рванули за нами в погоню. Ситуация усложнялась ещё и тем, что я не знал города. Поэтому пришлось довериться той, которую я ещё полчаса назад представлял к горлу нож. Мы выскочили на парадную улицу, забежали в подворотню, полную мусора и крыс. Грызуны нас и выдали. Громко пища, они рванули во все стороны, обнаруживая наше место. Киберы ловко проскочили поток машин, вскочили на улицу. И направились к нам. Цели захватить нас в плен не стояло, только убить. Это я понял, когда они принялись стрелять в нас еще издали. Сделанный из помощи удара спасительный щит помог укрыться от пуль. Сейчас я ему бока намну, разозлился я. Нет, выдохнула Мирослава. Их просто так не убьешь. Что значит просто так? Сейчас я им... Я создал плотный конструкт, нафоршировал его под завязку огненными элементалими. И швырнул в одного из киберов. Шар врезался прямо тому в голову, гулко лопнул, обливая пламенем. Кожа на голове лопнула, начала гореть, обнажая стальной корпус, платы и микросхемы, но вреда это противнику не принесло. Он смахнул остатки конструкта, словно мусор с лица, вновь двинул на нас. От такого я невольно раскрыл рот. Мой конструкт был слеплен из довольно мощных элементов, и просто так от него избавиться нельзя было. А тут явно какая-то защитная система, причём замешанная на потоках силы. Что впрочем не удивительно, если поглядеть на самих преследователей. Настоящие машины для убийства. Теперь стали понятны слова Мирослава насчёт того, что их просто так не убить. А как их можно убить? крикнул я, отходя назад. Никак, выдохнула Мирослава. Можно только убежать. И схватила меня за руку. Сюда. Мы рванули вглубь подворотни. Но уже на полпути я понял, что впереди тупик. Мы в ловушке, хотел крикнуть я, однако Мирослава уверенно натащила нас туда, словно зная то, чего не знал я. И это оказалось действительно так. "Наверх", произнесла она, ловко подпрыгнув и зацепившись за пожарную лестницу. Упрашивать меня не пришлось. Я прыгнул, ухватился за перекладину и начал подъём. Киберы тоже не отставали. Их сухой и металлический лязг суставов гулко разносился в подворотне, отражаясь от крепичных стен. Звук резал слух, и чем ближе он был, тем больше дискомфорта приносил. Мы поднялись уже под самую крышу, как вдруг киберы заскочили на лестницу и начали подниматься следом. Застрекотали выстрелы, но защита, созданная мною при помощи дара, оградила нас от них. Мы заскочили наверх, на крышу. Куда теперь? спросил я, оглядывая заваленное хламом пространство. К выходу произнес Мираслав и рванул к двери, ведущей в одни из подъездов. С помощью него можно было выскочить обратно на улицу, во двор Дома, откуда уже открывалось больше возможностей для побега. Девушка рванула железную дверь, но та не поддалась. Мираслав одернула ее еще раз и еще и еще бесполезно. Закрыта, выдохнула девушка, растерянно глянув на меня. Мы сами загнали себя в ловушку. А Кибер уже забирались на крышу. Рука первого схватилась за бетонный карниз, подтягивая тело одного из преследователей, того самого, которого я опалил огнесшаром. Обожжённая жуткая морда появилась на крыше, и мне на мгновение показалось, что Кибер довольно ухмыльнулся.